Глава 34. Эта ночь была такой же ужасной, как и все остальные до нее. Йока практически не чувствовала ног. Холодный дождь словно высасывал все тепло из тела. И, естественно, ночь столь ужасная для человека, была отличной для Йома. Одежда липла к телу, ограничивая движение. Ослабевшие и онемевшие конечности не слушались. К правой руке начинала возвращаться чувствительность, но Йока все еще не могла пользоваться ей. Держать меч было чрезвычайно трудно. К тому же, словно назло, рукоять стала очень скользкой из-за дождя. Йока понятия не имела, сколько врагов глядело на нее из темноты. Несмотря на то, что Йома нападали на нее небольшими группами, их явно было очень много. Она шла по колено в грязи, покрытая кровью жертв и своей собственной. Дождь смывал с нее кровь и грязь, но вместе с ними уходили и силы. Меч был тяжелым, присутствие Дзёю едва ощущалось. С каждой новой стычкой острие меча опускалось все ниже и ниже. Йока снова и снова с надеждой смотрела на небо, ожидая рассвета. Обычно, когда она сражалась, ночь прилетала быстро. Но в эту ночь Йома без устали нападали на неё, словно ураган, и время тянулось мучительно долго. Несколько раз Йока роняла меч, и к тому времени, когда успевала его поднять, на теле появлялось несколько новых ран. И когда наконец забрезжил рассвет, впереди мелькнул силуэт одного из белых деревьев. Йока забралась под раскидистые ветви. Прикосновение твердой древесины отдалось болью в спине, но страх и чувство погони отступили. Йока все равно понимала, что они все еще там, ждут, пока она переведет дыхание и выберется наружу но спустя какое-то время они скрылись за завесой дождя. Небо светлело, враги отступили. Йока начинала различать силуэты окружающих деревьев. «Я спаслась», — она глубоко вдохнула. Несколько капель дождя упало в рот. «Я пробилась». Не обращая внимания на пульсирующие, покрытые грязью раны, Ёка улеглась на землю, перевела дыхание и уставилась на небо сквозь белые ветви дерева, ожидая восхода солнца. Спустя какое-то время она начала мерзнуть. Ветви не слишком хорошо задерживали дождь. Она понимала, что нужно выбираться из-под дерева и искать другое убежище от дождя, но тело не шевелилось. Она отчаянно сжимала драгоценный камень, словно пытаясь вытащить из него больше этой странной, согревающей энергии. Наконец, собравшись силами, она встала на четвереньки, выползла из-под дерева и направилась к склону неподалеку. Спускаться по мокрой траве и земле оказалось, на удивление, легко. Обычно Йока старалась придерживаться дороги, Но в такие темные ночи, когда йома было слишком много, она частенько забиралась слишком глубоко в горы. Она выпрямилась, до сих пор сжимая в руках камень и меч. Йока понимала, что ранена, знала, откуда берется та боль, которую она испытывает, но при всем желании не смогла бы сказать, куда именно она ранена. С каждым шагом она спотыкалась, ноги едва не подкашивались. Йока спустилась со склона неустойчивой походкой. Она вышла к узкой тропе. Это не было похоже на главную дорогу. Не было ни канав, ни следов колес. Здесь едва ли смогла бы проехать повозка. Судя по всему, это был тупик. Йока упала на колени, и попыталась вцепиться в кору дерева, чтобы удержать равновесие. Но руки не слушались ее. Всё это время она шла по неправильной дороге, а теперь она даже не могла двигаться. как крепко сжимала в руке драгоценный камень. Она больше не ощущала исходящего от него тепла и уюта. Сколько бы энергии он не мог дать ей, дождь забирал несоизмеримо больше. Видимо, она достигла предела чудесных свойств этого камня. «Значит, здесь я и умру?» с усмешкой подумала Йока. «Из всего класса одна лишь она умрет смертью бездомного. Все одноклассницы были там, в другом мире. У них были дома, в которые они могли вернуться когда угодно, семьи, которые могли их защитить. В их будущем Не было места ни нужде, ни голоду. Йока сделала все, что могла. Не то чтобы она хотела сдаваться, но сколько бы усилий она ни прилагала, не могла пошевелить даже пальцем. Она страдала до самого конца, и если наградой за это была легкая смерть, то, должно быть, все попытки выжить чего-то достоили. Рядом с ней... Перекрывая шум дождя, раздался высокий чистый звук. Йока открыла глаза. Меч, лежавший рядом со щекой, светился едва заметным светом. Из этого положения Йока не могла рассмотреть сам меч, но она видела отцветы изображений в лужах. «А, на Кодзима Йока!» — прозвучал мужской голос. Йока видела заместителя директора. Она не понимала, где именно он сидел. Йока была доброй и прилежной ученицей. По словам наших учителей, с ней было проще всего иметь дело. Заместитель директора разговаривал с кем-то. Йока слышала его собеседника, это был глубокий мужской голос. Были случаи, когда Йока имела дело с плохой компанией. Откуда бы мне знать? То есть, Йока была примером идеальной ученицы пожал плечами заместитель директора. «Вопрос о ее частной жизни никогда не поднимался, так что непонятно, почему она вообще сбилась с пути». «В вашей школе в тот день появился странный парень, верно?» «Да, я не думаю, что это был кто-то из ее знакомых. Но я действительно не знаю всего. Йока всегда казалась нам довольно скрытной». «Скрытной?» «Я не совсем это имел в виду». Ответ заместителя директора сопровождался угрюмым выражением лица. «Мне сложно подобрать верные слова. Йока была идеальной ученицей. Она была в хороших отношениях с одноклассницами и родителями. По крайней мере, так я слышал. Но такое попросту невозможно». «Невозможно?» «Может быть, я не прав, но учителя видят своих учеников такими, какими хотят видеть». То же самое с друзьями. Родители всегда говорят то, что считают для себя наиболее выгодным. У всех них есть свой образ хорошего ученика, и они пытаются навязать его всем остальным, и эти три стороны никогда не сойдутся во мнениях. Ни один ученик не будет пытаться соответствовать всем ожиданиям своих учителей и родителей. Он попросту не сочтет это достойным усилий. Так что мне кажется, Те дети, которых мы считаем хорошими, для кого-то наверняка плохие. И, наконец, хоть Йока и соответствовала ожиданиям всех сразу, но она, тем не менее, никогда ни с кем не сближалась. Для неё такая жизнь, должно быть, была удобной, но я подозреваю, что за этим крылось нечто большее, чем просто удобство. «А что говорят учителя?» «Ну...» «Сейчас я рассказывал вам лишь то, что, так сказать, чуял нутром», нахмурился заместитель директора. «Но, знаете, для большинства учителей самые непослушные ученики, за которыми постоянно нужно присматривать, зачастую самые привлекательные и запоминающиеся. Я всегда считал Йоко хорошей ученицей, но думаю, что позабыл бы о ней сразу после выпуска». А, встретив 10 лет спустя, я абсолютно ничего о ней не вспомнил бы. Вот как. Я не знаю, было ли поведение Йоко намеренным, или же она неосознанно пыталась угодить всем. Если это было сделано с какой-то целью, то я даже представить не могу, что она пыталась за этим скрыть. А если нет, то когда она осознала бы, что делает, она бы подумала, что жила все это время впустую. Если она действительно задумалась о том, что делает со своей жизнью, и сочла свои прошлые усилия бессмысленными, знаете, я бы не удивился, если бы ей захотелось просто исчезнуть. Йока удивленно смотрела на лицо замдиректора, пока его изображение не исчезло. Вместо него она увидела девочку, ученицу, одну из своих подруг. Я слышал, что вы с Накадзимой были близкими подругами. Взгляд девочки был холодным. Не то чтобы. Мы с ней никогда не были особо близки. Правда? Да, бывало, мы разговаривали о чем нибудь с ней в школе, но мы никогда не общались за ее пределами, никогда даже не разговаривали по телефону. Остальные, кстати, тоже. Никто из нас особо не знал эту девчонку. Понятно. Так что я ничего о ней не знаю, честно. «Ничего плохого я о ней сказать тоже не могу». «Она тебе не нравилась?» «Я не могу сказать, нравится она мне или нет. Вы знаете, у меня было такое чувство, что она в любой ситуации попытается подобрать подобающий ответ. Так что не то чтобы мне она не нравилась. Мне она была просто неинтересна». «Вот как». Следом появилась еще одна девушка, которая сразу заявила, что Йока ей не нравилась. Йока? Ну, она была двуличной подлизой. Двуличной? Ага. Типа, вы знаете, иногда люди говорят о ком-то плохо, так вот, если она присутствует при этом, то она кивнет и скажет, да, конечно, мне он тоже не нравится. Но если кто-то будет плохо отзываться о нас, она поступит так же. Она всегда стремится угодить человеку, с которым общается. Вот поэтому я терпеть ее не могла. У таких людей не бывает настоящих друзей. Но ей было приятно жаловаться. Она молча соглашалась с чем угодно. Вот и все. Ага. Вот поэтому я думаю, что она сбежала из дома. Должно быть, она спуталась с какими-нибудь бандитами и скрывала это ото всех. Наверняка она подумала, что и одноклассницы, и учителя тупые и захотела всех нас обмануть. Но это все мои предположения. Я никогда не понимала, что творится у нее в голове. Возможно, она попала в ситуацию, с которой не смогла справиться сама. Типа поругалась со своими корешами, с которыми она зависала? Ну, в любом случае, я к этому не имею никакого отношения. Следующая одноклассница в открытую призналась, что ненавидит ее. Честно говоря, я рада, что она пропала. «Говоришь, что твои одноклассники часто тебя задирают?» «Ага. И Накадзима тоже?» «Да, она постоянно подыгрывала им, когда они лезли ко мне. Но потом она всегда прикидывалась невинной овечкой». «Это как?» «Знаете, когда они меня задирали, Йога никогда не вмешивалась. Она будто притворялась, что выше всего этого. Просто трусиха». «Понятно». Она считала себя лучше нас всех. Но больше всего меня бесило то, что она жалела меня издалека, но ничего не делала для того, чтобы остановить их. «Понимаю». «Да неважно, похитили ее или она сама сбежала. Меня это не волнует. Я была жертвой, а она — одной из нападавших. Так что я не собираюсь ее жалеть. Я не хочу быть такой же лицемеркой, как она. Я полагаю, что вы подумаете, будто у меня был мотив, да?» но я не собираюсь вас обманывать». Я ненавидела ее и рада, что она исчезла. «Она не такая», — наставила мать Йока. Она сидела в каком-то неизвестном месте и выглядела измученной. «Она хорошая девочка. Она бы не сбежала из дома и не стала бы связываться со всякими неприятными типами». «Я полагаю, у вас дома было не все гладко». «С Йока? Вовсе нет» удивленно ответила мать. Ее одноклассницы рассказали много интересного. Они утверждали, что у Йока были очень строгие родители. «Ну, иногда мы были к ней строги, но ничего такого, что выходило бы за рамки поведения обычных родителей. Это никак не относится к ее пропаже. Дома с ней не происходило ничего плохого, ничегошеньки». «Может, вы знаете, почему она могла бы сбежать из дома?» «Даже не представляю. Йока никогда бы так не поступила». «Вы знакомы с этим парнем? Он приходил к ней в школу?» «Нет, она никогда не общалась с такими людьми». «Но тогда из-за чего, по-вашему, она исчезла?» «Кто-то похитил её по пути домой». «К сожалению, нет никаких свидетельств в пользу этого. Йока покинула учительскую вместе с этим парнем. Мы полагаем, что позднее». Они вместе направились куда-то. Конечно, вполне возможно, что ей пришлось пойти с ним. Но некоторые учителя утверждали, что они явно были близки. Ее мать опустила голову, не зная, что ответить. «Вы утверждали, что у вашей дочери не было парня. Возможно, это был какой-то другой тип отношений. Хороший знакомый, например». «Если вы знаете что-либо, что могло бы помочь нам в поисках...» «Они в самом деле сказали, что Йока была недовольна своей домашней жизнью?» «Да, так они считали». Ее мать закрыла лицо руками. «Я даже не знала, что она была чем-то недовольна. Она не из тех людей, которые избегают из дома или втайне общаются с плохими компаниями. Йока ни за что не стала бы делать этого». Как правило, подростки не рассказывают все своим родителям. «Ну да, я часто слышала о том, как это происходит в других семьях. Теперь мне интересно, каким человеком на самом деле была Йока. Теперь я понимаю, что мне стоило внимательнее относиться ко всему необычному в ее поведении». «Да уж, дети редко становятся такими, какими их хотят видеть родители». Мой сын, например, тот еще паршивец. Да, представляю. Но с нами она всегда была хорошей. Мы относились к ней, основываясь на ее поведении, и в итоге она обманула нас. Неужели все дети настолько не доверяют своим родителям? Нет, мам, это неправда. Йока хотелось расплакаться, но слез не было. Это неправда! хотела прокричать она, но губы лишь беззвучно двигались. Картинка, показываемая мечом, исчезла, словно бы кто-то нажал на выключатель. Вокруг нее было много луж, голова наполовину лежала в грязи, и у Йока не было сил, чтобы встать. Кто бы мог подумать, что она окончит свою жизнь здесь, в таком состоянии? Такое мог предположить лишь человек, который ничего Они не знал. Она долго бродила по этому миру, голодающая и израненная, и теперь у нее не было сил даже чтобы сесть. Желание попасть домой заставляло идти вперед, не обращая внимания на трудности. Но меч показал ей правду, истинную суть человеческих отношений, которые она так ценила в своей прошлой жизни. Почему я думала, что попаду домой? Никто не ждал ее. Никто не понимал ее. У нее не было ничего. Неважно здесь она или там, ее все равно обманывали и предавали. Да, теперь я понимаю. И все равно она хотела попасть домой. Сейчас это казалось ей весьма забавным. Йока хотелось расхохотаться, но от холодного дождя лицо онемело. Она хотела разрыдаться, но в ней не осталось слёз. Ну и ладно. Все, что не делается, то к лучшему. Всё равно скоро всё закончится.